15. -е. У Иванихи. Утром после обедни зашел Иннокентий, принес просверу за здравную. Знает, теперь отец Евсей, вспомнил. пойдем скорее к Иванихе. У, -у, у она известная, заговорит вора, в момент объявится. Утро росное, розовое, день будет жаркий, воробьи празднуют. Эка, с поднял, ворчал Евсей.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 Или с молебным, так мне ваших молебнов не надо, да? И возилась, стукотала горшками на загнетке. Да нет, мы к тебе насчет. отца и все его вот обакрали. Не заговоришь ли ворота? Слыхали мы? Отец на Кенти рабел в Перекреститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй. Шутяк-то тут, еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба, шубейку запахивала на на груди свою ряску?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 проклят в землю преисподнюю, в горы рацкие, в смолу кипучую, в залу, горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коле утаит, будь он вор, осиновым колом к притолоке приткнут, и сушен пущ травы, захоложен пущ льда, а и умереть ему не своей смертью. «Будя теперь», — сказала Иваниха.